что смеется, думая, что это и так и есть, сказала Эйла. Я часто думала, что он может улыбаться. Это не только для ритуала, говорил задуна Мы часто используем горячую воду, чтобы расслабиться. Можно предложить Джандалару побывать там, мы не возражаем. Священные воды Великой Матери подобны другим ее дарам. Или надо пользоваться... И, конечно, радоваться, как этому чаю, который ты приготовил, добавил он, подымая чашку. Почти все, живущие в пещере, кроме тех, кто ушел на охоту, собрались вокруг костра, еде обычно не придавали особого значения. Люди иногда пытались питаться отдельно у своего очага, иногда вместе, На этот раз собрались для совместной трапезы, потому что всех интересовали гости. На обед был суп из тощего мяса с добавкой мамонтового жира, который вполне удалял голод. После этого пили чай, который приготовила Эйла, и все отметили, что он был вкусным. Когда охотники вернутся, может быть, мы сходим к источнику. Джандалар обрадуется... «Горячей воде, мне хочется разделить его радость», — сказала Эйла. «Тебе лучше предупредить ее, Лазадуна», — сказала одна из женщин. Ее представили как спутницу Ладуни. «О чем предупредить Ларония?» — спросила Эйла. «Иногда нужно выбирать между дарами матери, что ты имеешь в виду». «Она говорит, что священные в воду могут слишком расслабить», — сказала Золандия. «Я все еще не понимаю», — нахмурился Эйла. Джандалара это может так расслабить, что он перестанет быть мужчиной, прямо объяснила Вердеджа, и пройдет не менее двух часов, пока он опять станет им. Поэтому не жди от него многого. Некоторые мужчины из-за этого не моются в священных водах Великой Матери, боятся, что их мужское достоинство исчезнет в священных водах и никогда не вернется. «Такое может быть?» спросила Эйла Лазадуну. «Никогда не слышал об этом. Если что-то и происходит, то наоборот, мужчина после такого мытья чувствует себя еще более сильным, потому что расслабился перед этим. Я чувствовал себя великолепно после горячей воды и стала спать очень хорошо, но думая, что причина не только в воде. Может быть, чай, Он улыбнулся. «Это был важный ритуал. Я готов вернуться в священные воды, но подожжу Джандалара. Как вы думаете, они скоро будут уверены в этом?» — сказала Ларония. ладуня знает, что надо кое-что сделать накануне праздника в честь Великой Матери. Она вообще считала, что они вообще не ушли бы сегодня на охоту, если бы не хотели посмотреть, как работает приспособление джендалара, как оно называется, копиметалка. Эта штука хорошо действует, но вначале надо попрактиковаться. В путешествии у нас было достаточно времени для этого. Ты тоже пользуешься копиметалкой? спросила Марина. У меня есть собственная, я всегда люблю охотиться. Почему же ты не пошла сегодня с охотниками? Потому что хотела научиться делать мыло. У меня есть одежда, которую надо вымыть, починить. Да, я хочу кое-что познать и показать вам. Кто-нибудь видел иглу? Все озадаченно посмотрели на нее, замотали головами. Сейчас я принесу. Эйла достала сумку с принадлежностями для шитья и какую-то одежду, которую надо было починить. Все сгрудились вокруг, чтобы увидеть еще одну удивительную вещь, которую привезли путешественники. Она вынула из костяного футляра, сделанного из берцовой кости птицы, для работы две костяные иглы. Одну она вручила Золандии. Женщина внимательно рассмотрела хорошо отполированную маленькую вещицу, заостренную с одной стороны, и более толстую, и с другой, с очень маленьким сквозным отверстием. Подумав, она вдруг поняла, что это такое. — Это и есть ниткотягатель или игла? — спросила женщина, передавая иглу лароне Да, я покажу, как ею пользоваться. Отделив тонкую жилу от пучка, Эйла послюнила конец жилки, помяла пальцами и сунула ее в отверстие иглы, продев жилку. Она небольшим острым инструментом проделала дырки по краю материала. Затем Эйла стала показывать, как пользоваться новым приспособлением. Она просунула иглу сквозь отверстие и протянула жилку вслед за иглой. О, люди подсели ближе, женщины дружно вздохнули. Посмотрите, ей не надо просовывать нитку, она просто ее тащит. Можно попробовать? Эйла передала одежду по кругу попутно показывая и рассказывая, как этим приспособлением пользоваться, а также поведала, как у нее возникла эта идея, и как все в львином стойбище помогали ей усовершенствовать иглу. хорошая шило, — рассмотрев инструмент, — сказала Золандия, — его сделал у Уимес из львиного стойбища. Он также придумал, как просверлить дырку в игле». «Наверное, этот инструмент трудно сделать», — спросил Лазадуна. «Джандалар говорит, что Уэмес ни в чем не уступает Даланару и даже превосходит его». «Это высшая похвала с его стороны», — сказал лозадуна «Все знают, какой мастер Даланар. О его искусстве ходит рассказ даже по эту сторону ледника, в частности, среди Лазадунан». Но у имес тоже известный мастер, обернувшись, все увидели джандалара, ладуни и других охотников, которые входили в пещеру, неся убитого имень каменного козла. «Вам повезло», — сказала Вердедже, — «если никто не возражает, я хотела бы взять шкуру, потому что мне нужна козья шерсть для постели Мадении в день ее воссоединения». Она торопилась сделать заявку.